Глава вторая. Сайклорианские судоверфи. Ещё недавно подаван Бел Заттифар был бы в восторге от зрелища, которое простиралось под ногами. Он стоял на обзорной платформе в самом большом ангаре, который только видел в своей жизни. А был тот ангар лишь частью необъятных судоверфий, расположенных на орбите Сайклора, относительно небольшой зеленовато-бурой планеты в среднем кольце. Внизу, сияя в лучах прожекторов, простиралась мечта, воплощенная в полированные дюра стали и носившее имя Инноватор. Этот корабль, до старта которого оставались считанные часы, был настоящим технологическим чудом. Длиной более трехсот метров и напичканный самым современным научным и медицинским оборудованием инноватор попросту был самым совершенным из всех исследовательских судов, о чем его конструктор, знаменитый инженер Аквалиш Вэм Таркс, лично поведал Беллу, когда тот прибыл на верфь. «Да будет вам известно, что он управляется сетью из не менее чем сорока двух дроидных процессоров категории «Интеллекс» проинформировал Тагс во время быстротечной экскурсии, когда они шагали через обширный командный пункт корабля. Вокодер инженера возбуждённо жужжал, переводя его речь с аквалишского на общий. "Это весьма впечатляет", отважился прокомментировать Бел, но в ответ услышал в самых категоричных выражениях, что отнюдь не просто впечатляет, а поражает воображение. Сама сеть базируется на многозадачной архитектуре моей собственной разработки, которая, по моему мнению, не уступит той, что используется в архивах Храма Джедаев. Бел не знал, правда это или нет, но спорить с инженером не хотел. В конце концов, для Вэма это был момент триумфа, точнее, этот момент ожидался через пару дней, когда инноватор прибудет на Валу. Корабль должен был стать экспонатом на республиканской выставке, одним из великих свершений канцлера Лины Со. Уже скоро миллионы гостей выставки будут восторгаться творением Таркса, и насколько был мог судить по себе, их ждало потрясение. Инноватор мог похвастаться суперсовременными кибернетическими мастерскими, а также многочисленными биоинженерными лабораториями, установками анализа, научной аппаратурой и медицинской библиотекой, уступавшей лишь коллекции дочерского института на Данныке. Однако при том, что сам корабль был без всякого сомнения необыкновенным, он не шёл ни в какое сравнение с существами, которые и собрали его до последней заклёпки. Сейклариане были удивительной расой. Бел такой ещё не встречал. Эти инсектоиды ростом около метра имели большую круглую голову, на которой выделялись огромные фасеточные глаза. Совсем как у жара мух, которые носились по коридорам джайдайского аванпоста на Эльфроне, где Бэл провёл большую часть своего ученичества. Юноша наблюдал, как сейклариане роятся по всему сверкающему корпусу, проводя последние проверки. Каждый работал в унисон со своими партнёрами, хотя ни один как будто не произносил ни слова. Зрелище было невероятное. Все, похоже, инстинктивно понимали, какие именно действия нужно произвести. Никто не путался у других под ногами, каждый идеально дополнял соседа, а их энтузиазм был заразительным. За 24 часа, прошедших с момента прибытия, Бел не услышала от циклориан ни единой жалобы, хотя Таркс имел репутацию строгого начальника. Тинсектоиды просто работали часами напролёт и радостно пошевеливая антеннами с жужжанием перелетали с одного участка на другой. В их присутствии невозможно было не развеселиться. Чего Беллу сейчас особенно не хватало? Рядом же мелькнула Искра, золотая борзая, ныне терпеливо сидевшая у ног Белла, неизменно сопровождала его с тех самых пор, как они покинули Эльфрону. Собака была бездомной, пока её не приютили эльфронские джидаи, после чего она стала сперва талисманом, а потом и верным другом. Когда Бэл улетал с Эльфроны, Искра просто запрыгнула в его вектор, недвусмысленно выразив желание остаться при нём. С тех пор она навсегда была рядом, телохранительницей, посвящённой в его тайны. Сейчас она вскочила на ноги с ожиданием, глядя на дверь. Та с шумом отъехала в сторону, впустив Индиру Стокс. Стареющая талытианка рассмеялась, а Искра запрыгнула ей на ногу и была вознаграждена почёсыванием под горлом, украшенным оранжевыми пятнами. Да, — Да-да, — сказала Эндира. — Я тоже рада тебя видеть. А теперь слезай. Вот так. Хорошая девочка, хорошая. Искра послушно потрусила обратно к Беллу, который продолжал стоять у края платформы. Юноша посмотрел на питомицу и улыбнулся. Хвост зольно и борзой возбужденно замолотила его сапоги. — Я уверен, что вас она любит больше, чем меня, — отметил Белл, когда Эндира подошла к нему. Ну, думаю, мы оба понимаем, что это неправда, сказала та латианка, устремив взгляд вниз на величественный корабль. Она облокотилась о перила и тоже стала наблюдать за усердно трудившимися своими кларианами. Вот так под звёздами, прямо дух захватывает, правда? Именно, учитель. Инноватор впечатляет, как и его строители. Внутри что-то кольнуло, как и всякий раз, когда он так называл индиру. Да, Талатианка теперь была его наставницей. Она согласилась тренировать Беллу почти год назад, после того, как его предыдущий учитель, Лоден Грейд Шторм, пропал без вести, защищая поселенцев от негилов. Юноша снова и снова прокручивал в голове их последний разговор, когда Лоден сидел в кабине своего вектора. Я больше не твой учитель, Бел. Ты рыцарь джедай. Совет меня пока не утвердил, и я хочу, чтобы вы присутствовали, когда это случится. Теперь это невозможно. Лодон сказал Беллу, что они скоро увидятся, но сам так и не вернулся. Никто не знал, что произошло после того, как Лодон выпрыгнул из своего вектора, точнее, их общего вектора, чтобы спасти семью Блайтов от негилов. Негильская пушка разнесла вектор на атомы, и Лодон, в общем, он просто пропал. Индира не уставала напоминать Беллу, последним желанием Лодона было, чтобы его подовано посветили в рыцари. Но Белл знал, что еще не готов. Как он мог быть готов, если чувствовал такую пустоту внутри, как будто чего-то не хватало? Белл? Юноша сглотнул, вдруг осознав, что Индира изучающе смотрит на него. Новая наставница, как бы диковинно это ни звучало. И не должно было звучать. Он знал ее много лет, даже сражался с ней бок о бок и уважал Индиру больше, чем кого-либо из ныне живущих джедаев. В чем и заключалась проблема. Уже было очевидно, что Лоденгрейд Шторм не вернётся. Этот факт стал кристально ясен. Однако, как бы Бел ни восхищался Индирой, она не могла заменить благородного Твилека. Юноша выдавил слабую улыбку. Просто подумал, какой фурор произведёт инноватор на республиканской выставке, когда народ впервые его увидит. Произведёт. А как насчёт тебя самого? В каком смысле? Тебе хочется на валу? Бэл смущённо заёрзал, стараясь не ударить искру, которая тыкалась носом в его ноги. Тепло её шубки ощущалось даже сквозь синтекожаные сапоги. Будет здорово снова увидеть Миккила и Нип, и Бурри, конечно. Что было правдой, всех троих он теперь считал друзьями, особенно Вуки Бурриагу, с которым познакомился во время совместной операции на Хетцели. Конечно, передразнила Индира, продолжая ласково глядеть на него в вас ждёт масса новых впечатлений она снова поглядела на корабль лоден был бы в восторге в восторге от него в горле белла образовался комок индира меж тем продолжала представляю как он стоит здесь с нами наблюдает за работой и своей клариан восхищается их снаровкой белл попытался обуздать свои эмоции но всё равно голос его надломился И что бы он сказал, как думаете, если бы был здесь? Талатианка поджала губы. Думаю, он бы похвалил тебя за то, как начищена застёжка футляра твоего меча, посоветовал почаще улыбаться и отметил, что если ты хочешь освоить горизонтальную бочку, то каждый день должен проводить в своём векторе как минимум на 2 часа больше. Бел невольно расплыл в ухмылке. Последняя часть фразы была типичным высказыванием Индиры, которая явно была комфортнее в небесах, чем на земле. А ещё он напомнил бы тебе, как джедаи следует встречать смерть близких, продолжила Индира, и улыбка Белла тут же увяла, потому что джедаи в самом деле могут любить, Бел. Мы не дроиды и не должны ему поддавляться. Мы живые существа, насыщенные силой и со всеми вытекающими. Мы радуемся, любим, горюем. Все эти эмоции часть жизни, это свет. Но, но хотя мы и испытываем эти эмоции, нельзя допускать, чтобы они властвовали над нами. Джедай хозяин своих чувств. Он никогда не бывает их рабом. Тебе горько из-за того, что ты столько всего мог бы поведать Лоду, но будь он здесь. Это нормально. Мне тоже горько. Потому-то мы признаём эту боль. Мы анализируем её, даже впускаем в себя, но в конце концов отпускаем, сказал Белл, снова повернувшись к Инноватору, чтобы Индира не увидела слёз, которые должно быть навернулись на глаза. Талатианка протянула руку и ласково положила ладонь ему на плечо. "Я не говорила, что это легко. Это как горизонтальная бочка". Её слова, а также лёгкое пожатие заставили Белла вновь улыбнуться. Индира опять повернулась к кораблю. «К тому же никто не уходит навсегда. Что бы ни случилось, Лоден будет с тобой, ныне и вовеки. Он теперь часть всех нас». И снова глаза защипало от слез. «В силе?» «В силе», — повторила Индира. «Ты ведь в это веришь, правда?» Белл кивнул, надеясь, что удастся ее обмануть, хотя сам прекрасно знал, что не удастся. «Да, конечно, верю». Рада слышать, не очень уверенно сказала Анна. А теперь, если только ты ничего больше не хочешь сказать, нам лучше покинуть эту платформу и заняться чем-нибудь полезным, заключил Белл, спеша положить конец не самому приятному разговору. Прежде чем Индира успела ответить, у неё запищал комлинг. Возможно. Сила с тобой согласна, мой не столь уж юный подаван. Индира выудила устройство из-под своей жёлтой куртки и ответила на вызов. «Стокс?» «Это Стеллен Джиос!» – прохрепел Комлинк. Из-за огромного расстояния обычно зычный голос мастера-джедая оказался тонюсеньким писком. Хотя маяк «Звездный свет» улучшил покрытие на фронтире, сеть связи так и работала на пределе. Даже здесь, в Среднем Кольце. Канцлер Лина Со дала слово построить непрерывную цепочку маяков, которая протянется от ядра до самых дальних окраин Республики – Но пока это обещание не воплотилось в жизнь, приходилось мириться с периодами статики, часто заглушавшими сигнал. Извиняюсь, ты не мог бы повторить? Пришлось сказать Индири, поскольку остаток приветственной фразы мастера Джилоса утонул в помехах. Конечно, послушно отозвался он. Просто готовлю доклад для совета и хотел узнать, как у тебя движется дело, сможет ли новатор отправиться в назначенный срок с опережением графика. Встрел Бел исмущённо вспыхнул, осознав, что ответил на вопрос, адресованный его наставнице. Индира подчёркнуто закатила глаза, но её улыбка намекала, что неприятности им можно не ждать. При всей своей мудрости она не была любительницей церемоний. Рад слышать. Подаван Зифар, верно? Бел кивнул, хотя Стеллан не мог его видеть. Да, мастер Джос. Сайклариани просто чудо, как и самый новатор. Тогда я жду возможности увидеть его воочию, но ну и наконец познакомиться с тобой, конечно. Тут Нип Асек поёт тебе дефирамбы. Бел покраснел ещё гуще. А нас с вами? Да, мы направляемся на Вало. Она с нетерпением ждёт вашей новой встречи. Она слишком добра, пролепетал Бел, готовый сквозь землю провалиться. А мой подаван слишком скромен, даже поджидайским меркам. вмешалась Индира. Сила щедро одарила его, как ты скоро убедишься, старый друг. Брови Беллы взлетели вверх. Он даже не догадывался, что Индира знает Джиоса, а тем более, что они в таких близких отношениях, как следовало из её тона. "Не сомневаюсь", промолвил Стеллен. "Значит, до встречи на валу. Говорят, маринованный кушнип прямо пальчики оближешь. Получше, чем то, что мы ели на большом террасе". Тут уж позволь мне самой судить. Стеллан на другом конце соединения хихикнул. Почему я не удивлён, а теперь прошу простить. У меня встреча с дроидом-камерой. Теперь уже рассмеялась Индира. Стоит только попасть в Высший совет, и сразу выстраивается очередь за автографами. Я буду всех отправлять к тебе. Конец связи. Какой он вообще? спросил Бэл, когда Стоксунул окумлин к обратно под свою мягкую кожаную куртку. Стеллан один из лучших джедаев, которых я знаю. Мы познакомились на Карагон Вайнери, задолго до того, как я отправилась на Эльфрону. Он моложе меня само собой, но Индира замолчала. Лежащие на плечах белые отростки слегка дёрнулись. Бэл не стал ни о чём спрашивать. Он тоже это почувствовал. Сила как будто остыла, пламя пригасло на мгновение, чтобы вспыхнуть ещё ярче. Что-то не ладно, просто сказал юноша. Уловив, что настроение Джедаев изменилось, искра вскочила на ноги, шерсть на её загривке встала дыбом. "Это ещё мягко сказано", согласилась Индира, которая зашагала к двери. "Сообщи на инноватор, что мы уже идём".